Андрей Караичев. Бастулазак. Глава первая. Мечта. Мечта. Мечта. Сколько философского и житейского смысла содержит это слово. Говорят, без мечты и надежды жизнь человека теряет истинный смысл. Помните, как в притче про узника и бабочку – Коренное отличие мечты от фантазии – ее реальность. Пускай твоя цель далека, кажется несбыточной, чем-то за гранью сладких сновидений, тем не менее существует мизерный шанс, что передовая идея осуществится. Это придает сил, наполняет организм жизненным соком, боевым духом. Но если мечта, вчера казавшаяся астрономически протяженной, как соседней галактики, внезапно рухнула бесповоротно, она ходила, смеялась, обнималась, пускаясь с другим, зато жила, а сегодня ее и тебя разделяет несколько кубов земли, подобное убивает, смешивает с грязью». Так произошло с Николаем Николаевичем Серебрянцевым, молодым человеком, которому недавно исполнилось 23 года. Он с песочницей мечтал о соседке. Они никогда не дружили, хотя жили рядом. Ходили в один садик, после школу, только учились в разных классах. Коля постарше. Ольга казалась Серебрянцеву ангелом с тех пор, как они с мамой и папой переехали жить в их двор. Николаю тогда исполнилось 5, он не осознавал, что с ним стряслось. Увидел девочку и открыл рот. Сердце странно забилось, в висках давит, забыл, как дышать. До конца не понимал себя. Хотелось смотреть и смотреть беспрерывно на ту девочку. Потом, годам к шести-семи, осознал, что с ним сотворилось. Отчего, кстати, сильно удивился в школе. Когда классе в третьем, учительница рассказывала о Лермонтове. Мол, тот в очень юном возрасте постиг любовь, да настоящую. Коля поразился. Чего здесь необычного? Я ее познал, будучи на два года младше великого поэта. Да, ситуация милая. Только каким смелым и сильным не по годам был мальчик, подойти к девочке во дворе и сказать ей банально «привет», не говоря о знакомстве или предложении погулять, речи не шло. Коля каменел при виде Ольги и точка. Однажды он спас из лап кота воробья. Птичка была ранена. Серебрянцев ее держал в руках. И вдруг из ниоткуда, словно через телепортацию, появилась она, Оля Гоноровская. Девочку заинтересовал птенец. Погладила его прямо на ладони Коли. Что-то спросила у Серебрянцева, а тот стоит, рот открыт, растерял навыки речи. Случается такое. Не знаю, радость оно или несчастье настолько привязываться к человеку в раннем возрасте. Конечно, с годами у Николая появлялись девушки, с которыми сперва гулял, потом целовался, потом снова гулял и так далее. Но Ольгу не забывал, даже в армии. Впрочем, как забудешь, когда появились соцсети, в которых, получив телефон в выходной день, служил на спецобъекте, Николай первым делом не звонил родным или друзьям, а спешил зайти на ее страницу и помониторить через Nokia. не выложила Гоноровская, чего нового. Ха. А написать, добавить в друзья или обозначить себя путем класса не посмел. Пробовал не раз. Уже и после службы старался. Выпивал для храбрости. Не вышло? Нет, выпить-то вышло еще и как. Написать смелости не хватило. Тем более с годами Оля становилась неприступнее, популярнее, красивее». А буквально год назад, в 2009-м, заделалась местной легендой небольшого городка. К сожалению, через криминальные хроники. Связалась с лихими ребятами, чуть ли не стала участницей, может и стала, местного ОПГ. Гоноровскую и ее парня считали новыми Бонни и Клайд. Но кто встал на кривую дорожку, редко заканчивает хорошо. Впереди тюрьма, либо земля. Ольге, к сожалению, досталась последнее. До подлинной причины смерти возлюбленной Серебрянцев не знал. Ходило много слухов. То ли Гоноровскую отравила ревнивая соперница, то ли пала в бандитских разборках. Про сведения счетов с собой сплетни водились. Ай, есть ли разница убитому горем Николаю, какой повод указан в свидетельстве о смерти, если ее, его мечты отныне нет в живых? Открыто заявиться на похороны Коля не решился. Он заранее прибыл на кладбище, спрятался в кустах метров за сто от предстоящей траурной церемонии возле запущенной могилки и ждал, когда привезут гроб в сопровождении людей, скорбящих по безвременно ушедшей. Погода портилась, весенняя пора, что даровала утром лучи солнца, безоблачное небо и штиль, менялась. Казалось, сама мать природа тоскует по умершей. Вот-вот ударит ливень. Нет, дождь срывался, но терпел. Не иначе нарочно, давая возможность живым проститься с Ольгой. Серебрянцев видел, тем более слышал, что творилось возле свежевыротой могилы. Слезы и безумные вопли матери, попытки прыгнуть следом за дочерью в яму, крики «Она жива! Зачем вы хороните живую изверги?» Николай закрывал уши руками, чтобы меньше слышать. Старался залить разум алкоголем. Вытирая слезы с лица, вставлял в рот очередную сигарету. Не курил никогда и не умел. Дымил так, не в затяг. Думал, полегчает. Нет, куда там. Имелось желание подойти, попрощаться с мечтой навсегда. Не решился. Дело не в стыде перед людьми. В страхе, что сам, подобно матери Гоноровской, начнет открывать Ольге глаза и утверждать, «Она живая! Подождите немного! Не закапывайтесь! Сейчас встанет! Сейчас, сейчас, сейчас! Да подождите, вы успеете закопать вдруг живая!» Николай, терзаемый изнутри душевными муками, а снаружи характерной аурой прощания на кладбище, в бесчетный раз наполнил рюмку водкой. Выпил, рассчитывая, что попустит. Нет, только хуже делалось. Вообще, Коля редко пил. Не уважал это дело. Сам спортсмен, крепкий, здоровый парень. Ничего и никого не боялся. Ну, кроме Ольги. Впрочем, теперь и ее единственной причины робости богатыря не стало. Из-за вышеописанного Серебрянцева тоже нередко вербовали в местные бандиты. Отказывался. Ему служба в органах хрестила Хотел в СОБР или ОМОН. Не брали по причине отсутствия высшего образования. А в рядовые постовые сам не рвался. Погребение Гоноровской завершилось, экскаватор уехал, следом автобусы со скорбящими. Работяги с лопатами помянули усопшую, повздыхали на тему «Жалко, такая молодая, красивая, жить дожить да эх!» И поспешили убраться, ибо небо прекратило сдерживать огромные холодные капли скопившегося в них конденсата. Николай, выпивший достаточно много, но не захмелевший, осмелился покинуть убежище и приблизиться к могильному холму, укрытому многочисленными цветами, венками, детскими игрушками, лампадками. Тяжко давались шаги к могиле самой дорогой девушки на свете. Шаг, шаг, еще шаг. Рука дотронулась до деревянного креста. Вдруг все поплыло. Вдохнуть или выдохнуть не получается. Глаза режет, левая рука не имеет. Дошло осознание — Вот оно как на самом деле прихватывает сердце. Раньше Серебрянцев понимал под словами «мотор барахлит» — это когда покалывает в груди с левой стороны. Теперь уяснил — нет, настоящие симптомы совершенно иные. К счастью, до серьезного удара дело не дошло. Устоял, Преодолел последние метры пути и взглянул сквозь залитые дождем и слезами глаза на фотографию Гоноровской. Ее годы жизни. 6.08.1989-17.05.2010. Снимков девушки было два. Один в середине креста. Круглая фотокарточка в железе. Другая стояла внизу. Большой портрет. Николай поднял его... Оля красивая на снимке, смеется, такая живая. Не верится, что ее больше нет. Серебрянцев хотел забрать портрет с собой. На вечную память. Передумал вовремя. Нет, он не суеверен. Порчи или гнева мертвецов не боялся. Подумал... Это явное неуважение к умершей и ее близким. И вернул на место. Решил, достаточно будет сделать фотографию на телефон. Странно, когда мужчина подошел к могиле, крупные капли дождя прекратились. Ветер не стихал, нагоняя более грозные тучи. Но дождь не шел. Будто правда давал возможность проститься с Гоноровской. Серебрянцев, посмотрев по сторонам, удостоверился, что из живых поблизости кроме него нет... Тяжело выдохнул и уселся прямо на землю, на мокрую, глинистую грязь, не думая, что холодно, сыро, выпачкается. Налил стопку, задержал ее у рта и заговорил, как водится у христиан, с фотографией на кресте. «Здравствуй, Оля! Пока жива была, так и не осмелился я с тобой заговорить. Может, в этом и беда, может, я виноват!» Застучал Николай себя силой по груди левой рукой, расплескивая водку из правой. «Виноват, что ты умерла!» «Может, осмелился бы ухаживать за тобой? Получилось у нас чего? Не связалась бы ты с этими треклятыми бандюками? Жили бы себе спокойно? Не будь я таким трусом и признайся тебе в чувствах. Возможно, жили дружной семьей дожили. Да Долгие годы с полным домом детишек. Да, я во всем виноват. Я должен там лежать, не ты. Прости меня, прости». В сердцах он отшвырнул рюмку в кусты и, опустив голову на колени, и зарыдал. «Неизвестно, как бы закончил серебрянцев поминальный вечер, вряд ли чем-то хорошим, не раздайся глухой стук». «Что это?» – насторожился Коля и снова посмотрел по сторонам. «Кто здесь? Эй!» Стук повторился. «Более сильные». Коля понял, откуда исходит шум. «Снизу». Скорбящий, кажется, чувствует пятой точкой вибрацию. «Не может быть!» Без рук вскочил Николай. «Неужели? Сейчас, потерпи, я выкопаю быстро!» Доля секунды потребовалась Серебрянцеву, чтобы мгновенно, окончательно протрезветь и собраться с мыслями. «Так, крест в ногах, значит, голова там!» Кинулся он голыми руками раскидывать могильную землю. Благо, дождь не успел ее сильно промочить. Та да и засыпали всего час назад. Давалось легко. Вот и камень плоский попался под руку. Большой. Им выкапывать землю сподручнее и быстрее». Рыл Коля с завидной скоростью, боялся опоздать. Хотя мысль приходила. Вдруг я с ума схожу, и мне все мерещится. Сейчас раскопаю, а она как лежала, так и лежит, а я вандал. Но стук становился громче, отчетливее. Когда раскидал более куба, смог расслышать и крик. Всего один. Та, что стучала снизу, явно не поддалась истерике. Действовала разумно, экономила воздух. Наконец, вырыв половину могилы так, чтобы можно открыть крышку, но с другой стороны, в ногах, земли оставалось много. Докопался до замочка сбоку гроба. Не помня себя, с нечеловеческой силой Николай дернул ее. Раз, другой, снизу ему пытались помогать. На пятый раз дубовая преграда поддалась. «Ах!» – восстала из гроба Ольга. Реакция землекопа не подвела. Успела отскочить назад, на ту сторону могилы, которая не разрыта полностью. На насыпь. «Чуть не задохнулась. Чего ты долго так? Чуть за правду не откинулась. Баллон не нащупала с кислородом. Хорошо тренировала дыхание. Ты еще смеялся. Зачем я это делаю?» «Стоп! Ты кто?» Серебрянцев находился в прострации. Сказать «он удивился» неправильно. Сложно подобрать термин, дабы полностью описать его состояние. Эффект испытывал такой, будто контузило его, как граната в руках взорвалась, не убив при этом. Наконец, сумел частично совладать с собой и заговорить. Начал с глупого в текущей ситуации вопроса. «Ты почему в свадебном платье?» Традиция такая, закатила гоноровская глаза. Она не могла надышаться. Это не отдышка, именно желание впустить в себя побольше свежего, живого воздуха. Замужем ведь не была. Ты не ответил. Ты кто? Я? Я Коля. Девушка, выражая недоверие, прищурилась. А Вадик где? Не знаю. Раскопанная невеста запустила руки в гроб и принялась что-то искать. Нету. Та констатировала константировала Оля факт. «Но тебя Вадик послал, да?» В глазах Гоноровской отражалось только надежды на положительный ответ, будто Серебрянцева действительно послал некий Вадик, что мужчина с трудом сдержался, дабы не соврать. «Не знаю я никакого Вадика. Нет здесь никого, кроме меня. Теперь и тебя». «Ты уверен?» «Да. Ты живая?» Ради сохранения здравого рассудка Ольга постаралась шутить. «Нет, я зомби. Сейчас мозги твои съем. Хотя работают они туго, наверняка невкусны. Ты откуда здесь, если не Вадик послал? И лицо твое мне знакомо». «Пришел проститься с тобой. Я подождал, пока все уедут, приблизился к могиле, потом стуку слышал и копать начал». Продемонстрировал Серебрянцев, воскресший свои стесанные в кровь руки. «Да ты прям сержант Бертран». «Стоп-стоп», – развела Оля руками. «Давно меня закопали». «Меньше часа назад». Не получалось у Гоноровской установить бойкого настроения и смелости. Слезы пошли из глаз. Причем такие, как в кино показывают. Прям из середины. «Ясно». Взяла она себя в руки и утерла лицо. «Может, что-то случилось? Может, ты его спугнул? Помоги мне вылезти. Ты на машине?» «Да, она чуть подальше». «Веди невесту». Содрала раскопанная себя ненавистную фату и втоптала ее в грязь. Мужчина посадил спасенную на задние кресла своей бежевой и битой шестерки. Запустил двигатель. Хоть и весна, да к вечеру похолодало, плюс сырость. «Дай выпить», — попросила девушка. Николай понял Олю буквально и налил в алюминиевую кружку водки. Гоноровская, осознав, что спасать ее никто не собирался, и живая она по воле случая и благодаря этому странному гражданину, впала в состояние шока. Потому махом поглотила содержимое. «Фу!» Закашилась она. «Это что, водяра?» «Ну да», — пожал серебрянцев плечами. «Сама просила». «Я против вредных привычек. Воды дай. Фу, чуть не отравил». Ну, зато в себя пришла окончательно. «Нет, стой, не уезжай. Пожалуйста, еще подождем полчасика, вдруг Вадик приедет». Никто не появился. На улице стемнело. «Погода скоро в конец испортится». Осмелился подать голос Коля. «Надо ехать, иначе утонем на здешних дорогах. Глину размоет, тогда тут и танк не проедет. Про нас и говорить нечего». «Да, поехали». «Стоп, а куда?» «Я умерла». Не сводя глаз кладбища, безразлично отозвалась Ольга. «Надо мне где-то пересидеть, в себя прийти, мыслями собраться, отмыться. Все-таки в гробу лежала. И платье это снять хочу мерзко в нем». «Какого мне можно?» — дрожащим голосом предложил Серебрянцев. Его робость перед Гоноровской тоже воскресла. «Хорошо. Ты где живешь?» «Мы с одного дома», — удивился мужчина. а наконец повернулась Ольга к спасителю. «То-то лицо твое знакомо. Ты со второго этажа моего подъезда». Кивок вместо ответа. «Вспомнила. Нет, сдурел. Туда точно нельзя». Места тайного нет. Домик в деревне, дача, гараж на худой конец. Пока имеется домик охотничьего озера. В наследство дяди остался. Там людно? Нет, буржуй один все дома скупил под турбазу. Вот и я скоро должен вещи вывести. Но пока мое по документам. Там ни души, особенно в такую погоду. Погнали. Только могу я тебя попросить? Не знаю, как с тобой рассчитаться, смогу потом, но... «Могилу надо в порядок привести. Будто я там и осталась. Не смотри на меня так. Я тебе все расскажу, как успокоюсь. Без утайки. Обещаю». «Ладно», — согласился Коля. «Постараюсь присыпать яму. У меня малая саперная лопата есть в багажнике. Если ливень вдарит, придется бросать». И не своим голосом добавил. «Не обессудь, Оля». «Договор. Я здесь подожду. У меня слишком приметный наряд. И замерзла я. Ключи оставь, пусть греет. Не боись, не угоню. Некуда мне ехать больше на белом свете». «Гоноровская не сомневалась. Ее просьбу спаситель исполнит. Оли – редкий дар от рождения. В экстренной ситуации, сколь она не была шокирована, не теряется. Напротив, ее мозг работает словно компьютер или четко отлаженный механизм. Реакция мыслей увеличивается, просыпаются гипераналитические способности». Девушка всегда думала, ее сосед с придурью. А чего? Вечно растерянный, слово связать не может. Теперь осознала, сложила дважды два. Коля пришел на могилу, когда все разошлись, потом бросился раскапывать ее руками, едва уловив шум, который при сильном ветре запросто мог являться иллюзией. Ведет себя сейчас более-менее адекватно, следовательно, не дурачок он, а терялся просто из-за нее. Вывод? Вывод прост. Влюблен по уши и давно. Гоноровская решила бессовестно этим воспользоваться. Впрочем, иного выхода не имелось. Ей больше не на кого положиться. А помощь в ее новом желании очень потребуется. В каком? Девушка захотела отомстить тому кто ее настолько коварно предал, не просто предал, а оставил умирать чудовищной смертью, погребенной заживо. Хотя, что Серебрянцев вовремя появился и спас ее, Гоноровская благодарна. Она этого не забудет. Николай, возвращаясь к вырытой могиле, окончательно поверил. «Это не сон, она жива!» И спас ее он, потому прилив сил ощущал неимоверный – Как бы сложно ни было закапывать тяжелую от влаги глинистую землю, сделал это Коля быстро. Мотивация у него сильная. Не то, что яму зарыть в таком состоянии мог. Целую шахту. Правда, ветер дул сильнее и сильнее. Оттого венки разлетелись по погосту, и вернуть могиле былой облик не получилось. Ай, кто там заметит с утра? Ночью явно придет ураган, который сломит ни одно дерево и немало мусора разнесет. Управившись, Серебрянцев вернулся в машину, где Оля по-прежнему смотрела в темную даль. Хотя понимала, кинули ее, по сути, убили. Но надежда умирает последней. «Поехали скорее в твой домик», — попросила она водителя. «Не могу больше здесь находиться и терпеть это проклятое платье».